2896 год от великого исхода. 29-й день месяца Лебедя. Аргонда Кроколье. Альтиматум был коротким. Командующий первой французской армией граф Габан писал командору Кроколье, что ему известно о том, что Герцог Мальвани покинул лагерь. И франец сообщал, что получил подкрепление в лице 10.000 дернейцев и предлагал сдать Кроколье, полагая, дальнейшее сопротивление бессмысленным. Габан был прав. Командор Паже это прекрасно понимал. Что ж, своё дело они сделали. И сделали неплохо. И французам и в голову не пришло, что лагерь защищают ополченцы и горст рыцарей. Аргонская армия ушла вслед за Аршу Жуаем. Надо полагать, сигнор-маршал был крайне раздосадован, обнаружив мальванию у Керженевьев. Теперь Кроколье никому не нужен. Судьба летней кампании решается в другом месте. Сезар, прощаясь, просил остающихся сохранить благоразумие, и Паже его сохранит. Зря гибнуть и впрямь глупо. А кое-как обученным ополченцам против дарнейцев не продержаться и дня. Пока и францы думали, что им противостоит большая армия, они соблюдали осторожность. В конце концов им было велено сковывать Мальвани, пока Жуай прямым маршем движется к Леаре. Не вышло. Теперь им нужно сорвать злость и предъявить паучихе хоть какую-то победу. Хоть какую-то. Андре поже налил себе вина, подошел к висевшему на стене старенькому зеркалу, чокнулся со своим изображением. Вы хотите победу, лапчатая перепончатая? Примечание. Презрительная кличка эфранских монархов из династии Пота. Вы ее получите. И вы ее надолго запомните. Командор Краколье не спеша допил свое авирское, спросил горячей воды, тщательно побрился, открыл окованный медью сундучок и вытащил платье лейтенанта Арцийской гвардии. Если б он не уехал из Мунта, все было бы иначе. Но он, как мальчишка, попался на удочку Грязье. Пока Андре Паже гнал коня к отцовскому замку, Жорос Грязье опоил и разоружил гвардейцев и ввел в Мунт Аганских мерзавцев. О грасском разгроме и предательстве Андре узнал в родительском доме, когда безбожно хвастал перед отцом своими успехами. Выслушав гонца от графа Гортажа, старик ничего не сказал сыну, только покачал головой и заказал по погибшим поминальную службу. Стоя в маленьком темном иглеции, стающей свечкой в руке, Паже понял, что отпевают не только погибших рядом с королем, но и его самого. Ночью Андре присоединился к Жану Гортажу и тем арцицам, которые решили уйти к Мальване. Жан был готов прорываться с боем, но остановить лучшего по обе стороны Табита, командира авангарда, никто не посмел. Теперь Гортаж — правая рука Сезара, да поможет им обоим святое Расти. Паже еще раз пробежал глазами письмо Габана и усмехнулся. «Есть вещи, которых и францам никогда не понять». Следующие оры командора Крокалье были наполнены суетой и сборами. На раздумье Габан дал полсуток, и Андре выжил из отпущенного времени столько, сколько мог. К ночи все было готово. Готовые к походу защитники лагеря выстроились во внутреннем дворе. Им все было ясно. Здесь они сделали все, что могли, но война только начинается. Пожар глянул вверх, где в розовеющем небе развивался флаг с аргонским трилистником, и поднял руку. Защитники Кракалия. Андрея никогда не был мастаком говорить, но сегодня знал, что должен сказать. Мы сделали то, что от нас требовалось. Пока Габан торчал под нашими стенами, герцог Мальвани гнался за Аршу Жуаем. Вчера до лапчатых дошло, что они сторожили свой, скажем так, хвост. Да еще и подмогу выписали. Десять тысяч дарнейцев. С ними нам не справиться, да мы и не станем. Господа ополченцы, вы свободны. Благодарю вас от имени Монсигнора Мальвани. Как стемнеет, уходите через плавни. Об этом проходе и франские... Знать не знают. Что дальше, ваше дело. Присяги вы не давали. Хотите – идите по домам, хотите – догоняйте монсигнора или лупите лапчато, где попало, чем попало и почему попало. Война только начинается. На ваш век у тятины хватит. Хоть жареный, хоть пареный. Аргонцы. Отныне вами командует лейтенант Лутен. Мой последний приказ – прикрывать ополченцев, пока те не разойдутся. А затем идти на соединение с основной армией. арцицы Наш король мертв. Теперь нам приказывает наша совесть. Каждый решает за себя, что делать и куда идти. А теперь все свободны, и да хранит вас святое расти. Через две с половиной оры защитники Краколье потянулись к прорытому еще прианрима льва ходу. Утром они будут далеко. Пожая отчего-то был уверен, что никто из уходящих не вложит меч в ножны. Последними лагерь покидали арцийские рыцари. Андрей от всего сердца пожелал им дожить до конца войны и до победы, потому что эта война кончится или победой, или смертью последнего, сохранившего верность Тагеры. «Сигнор, лагерь пуст», — доложил аюдант. «Хорошо, Реми. Благодарю вас за службу. Вы тоже свободны». «Сигнор, мы направляемся в Леаре или к Керженевьев?» «На вашем месте я бы отправился в лиаре «Я поеду с моим сигнором» это невозможно реми я никуда не еду мой сигнур, однажды я уехал тогда как должен был остаться за все надо платить утром габан увидит сигнус с белыми нарциссами посмотрим скольких он положит прежде чем до нее доберется я тоже останусь реми я вам запрещаю мне может запрещать лишь мой король и моя совесть твердо сказал юноша Андрей Пажем махнул рукой и отправился к себе. Когда командор Кроколье уже в плаще лейтенанта Арцийской гвардии поверх доспехов, вышел из дома, его ждали. «Сигнор лейтенант. Имя высокого русоволосого парня из Эльты Андре как назло запамятовал. Мы догадались, что вы задумали и вернулись. Одного мы вас не бросим и не надейтесь. Драться так драться».